«Если я не ошибаюсь, мы сделали половину нашего пути приблизительно в 10 дней, а при скорости, с которой мы движемся теперь, нам, чтобы закончить его, пожалуй, потребуется целые месяцы. Это тем более досадно, что нам грозит опасность остаться без воды». «Ну, мы найдем ее», — отозвался Дик. «Невозможно, чтобы на таком огромном пространстве не встретилась какой-нибудь речонки, ручейка или пруда». «Очень бы хотелось этого».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 Кое-где виднелись заросли каких-то низкорослых растений, напоминающие шотландские вересковые поля. Среди виловатых песков и раскаленных камней попадались чахлые мастиковые деревья и колючий кустарник. Там и сям показывались первичные породы земной коры в виде скал с резкими и острыми контурами. Все эти предвестники безводной пустыни заставляли еще больше призадуматься доктора Фергюсона.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 «Да, дорогой Самуэль, как бы теперь нам пригодился двигатель?» «Без сомнения, Дик, если бы только для него не требовалось воды. В противоположном же случае наше положение было бы нисколько не лучше. Да вообще, к сожалению, не изобретен еще двигатель для воздушного шара. Воздухоплавание находится пока в том самом положении, в каком пребывало судоходство до изобретения парового двигателя. Ведь потребовалось целых шесть тысяч лет для изобретения пароходных колес».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 «Но сделали ли мы хоть полпути?» — спросил Джо. «По расстоянию — да. Но по времени, если ветер не усилится, далеко не сделали половину нашего путешествия. Ветер же, к несчастью, все слабеет». «Ну, сэр, нам нельзя жаловаться», — вмешался Джо. «До сих пор мы удачно выходили из затруднений. И как бы там ни было, отчаиваться я не могу. Воду мы непременно найдем, поверьте моему слову». Между тем местность с каждой милией все понижалась и понижалась. Отроги золотоносных гор понемногу совсем исчезали. Это были как бы последние взлеты истощившей свои силы природы. Вместо мощных деревьев, росших на востоке, здесь попадались, да и то кое-где, жалкая трава. Несколько полосок чахлой зелени с трудом боролись против надвигающихся песков. Громадные скалы, скатившиеся с отдаленных вершин, превращались при падении сначала в острые осколки, потом в песок и, наконец, в мельчайшую пыль. «Вот это именно та Африка, какой ты представлял ее себе, Джо», – начал доктор. «Я ведь был прав, когда говорил тебе, подожди». «Да что ж, сэр», – отозвался Джо, – «оно же понятно, жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны. Я, поправить сказать, не особо доверял вашим африканским лесам и полям», – смеясь добавил он. «Действительно, это была бессмыслица».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 пользуясь силой дружбы или долга своих друзей Дика и Джо. Хорошо ли поступил он? Надо ли ему идти запретными путями? Пытаться переступить границы возможного? Может быть, Бог оставил за более отдаленным будущим право исследовать этот неблагодатный континент? Все эти мысли, как бывает часы уныния, мелькали, обгоняя одна другую в голове доктора.